Захарис со краем глаза заметила, что гномы опять засуетились вокруг своей отпечатной машины. Примерно каждые 2 часа станок менял свой внешний вид. Гномы постоянно переделывали и реконструировали его. Захариса всегда считала, что из подручных материалов гномам нужны лишь топоры плюс какое-нибудь средство для разведения огня. А оттуда и до кузнечного горна недалеко, при помощи которого гномы могли изготовить простейшие инструменты. Благодаря им изготавливались сложные инструменты, а уж при помощи сложных инструментов любой гном может сделать практически всё, что угодно. Двое гномов копались в промышленном мусоре, кучи которого высились у стен. Пару железных отжимных катков уже отправили в переплавку, а станками кони качалок Подкармливали печку с булькающим свинцом. Несколько гномов, получив таинственное поручение, куда-то ушли, но скоро вернулись с небольшими мешками и хитрыми ухмылками на физиономиях. Гномы тоже умели использовать вещи, которые люди выбрасывали на помойку, в том числе даже те вещи, которые ещё не были выброшены. Сахарисова уже собиралась вернуться к изучению отчёта о ежегодном собрании весёлых корешей сонного холма, когда грохот и ругань на убиравальском, ну, то есть на языке, который очень хорошо подходит для ругани, заставили её торопливо подбежать к люку в подвал. "Господин Шрик, с тобой всё в порядке? Мне принести Феник и Совок?" Бодрожватский и Жалцайт О, извиняет, госпожа Сахариса, небольшую ритвину по пути к прогрессированию. Сахариса спустилась по лестнице в подвал. Отта стоял у своего самодельного верстака. На стене были развешаны коробки с бесенятами, саламандры дремали в клетках. В большой тёмной банке извивались сухопутные угри. Но стоящая рядом с Отта банка была разбита. «Полни осторожность, и опрокидывает, и разбивает», — со смущенным видом пояснил Отто. «А теперь этот придурочный угря прятаться за верстаком!» «Они кусаются?» «О, oh, найн! Они чересчур леноватые!» «Отто, а что ты тут делаешь?» — спросила Сахариса, пытаясь рассмотреть лежащий на верстаке большой предмет. От تنёуклюже влез между ней и верстаком. О, это Ист всего лишь экспериментаторны. Ты работаешь над формами для цветной отпечати? Я. Но это Ист, грубый прототайп. Сахарисо краем глаза заметила какое-то движение. Сбежавшему сухопутному угрю стало скучно за верстаком. И сейчас он весьма лениво двигался к новым горизонтам. туда, где угорь может извиваться величаво и горизонтально. "Нан, нан, не надо!" крикнул Отто. "О, всё в порядке. Я не так уж и презгливо." Пальцы Сахариса сомкнулись на угре. Она очнулась от того, что Отто отчаянно махал на неё своим чёрным носовым платком. "О боги!" пробормотала Сахариса и попыталась сесть. Лицо Отта выражало такой ужас, что она на мгновение даже забыла про кошмарную головную боль. "Что с тобой?" воскликнула она. "Ты выглядишь просто ужасно". Отта дёрнулся назад, попытался встать, потом схватился за грудь и повалился на верстак. "Сыр!" простонал он. "Умоляю, давай сыр или большое яблоко, что угодно!" лишь бы Vonseit klick. Oh my light. Na, no, zdes' nichego net. Knihodite komne i ne vzdihay tak. Vzvil Otto. Kak? Tak. Так, что грудь подниматься, опускаться, вздыматься, опадать. Я ист вампир, девушка, потерявшая чувства, она так вздыхает, её грудь всколыхивается, в имена понимает. Это вызывает и нечто страшное из погребов души. Он с трудом выпрямился и сорвал чёрную ленточку с лацкана. "Но я не Адамса!" закричал он. «Я оправдываю это доверие!» Отто встал по стойке смирно. Правда, силуэт его был слегка размытым из-за дрожи, которая сотрясала всё его тело с головы до ног. И дрожащим голосом запел. «В миссию к нам приходи! Много преград на твоём пути!» Лестница заходила ходуном от буквально посыпавшихся вниз по ней гномов. «С тобой всё в порядке, госпожа!» Спросил выбежавший вперёд Бадони с топором в руках. «Он ничего не пытался с тобой сделать?» «Нет-нет, он...» «Вена живая не для меня! Буду силён и счастлив я!» Под градом катился по лицу Отто. Одной рукой он держался за сердце. «Отто, ты молодец!» Закричала Сахариса Борись, не сдавайся Она повернулась к гномам У вас сырого мяса случайно нет? Жизни новой себя посвятим Водой ключевой себя напоим Вены пульсировали на бледном челе Отто У меня наверху есть э, свежее крысиное филе Пробормотал один из гномов Целых два пенца заплатил Отлично, Гауди, немедленно неси, рявкнул Баддони. Ему очень плохо. Бренди и джин, мы с радостью пьём. Можем локать мы виски и ром. И лишь одному мы нет говорим. Этот напиток нам не любим. Нет, нет, и нет повторяем мы вновь. Хуже езела на земле это два пенца это тебе не хухры-мухры. Но ну разве ж я спорю? У него уже судороги начались, воскликнула Сахариса. Стишки так себе, и пить он совсем не умеет, буркнул Гауди. Хорошо, хорошо, иду. Сахариса похлопала Отта по липкой ладони. Ты сможешь Настойчиво произнесла она: "Мы здесь все собрались ради тебя, правда? Правда?" Увидев её пронизывающий взгляд, гномы неуверенно ответили хором, что: "Да, конечно, разумеется". Вернулся Гаудис с небольшим свёртком. Сахариса буквально вырвала его из рук гнома и сунула под нос Отта. "Вампир отпрянул. Это всего лишь крыса!" крикнула Сахариса. «Не бойся, ведь крыс вам можно!» Отто замер на мгновение, а потом жадно схватил сверток и вонзил в мясо клыки. Во внезапно наступившей тишине раздался звук, похожий на тот, что издает соломинка, опущенная на дно стакана с молочным коктейлем. Через несколько секунд Отто открыл глаза, искоса глянул на гномов и выронил сверток. О, как я устыжен! Куда девать своё лицо? Что вы думаете сейчас обо мне? Сахариса отчаянно захлопала в ладоши. Нет, нет, мы все восхищаемся тобой. Правда? Незаметно для Отта она махнула рукой гномам, которые нестройным хором выразили своё согласие. Я уже 3 месяца как вставаю на ступень Холодная летучая мышь, пробормотал Отто. Просто ужаснительно срываться в такой момент и... Сырое мясо это пустяки, возразила Сахариса. Вам ведь оно разрешено? Да, но я чуть-чуть не... Чуть-чуть не считается, парировала Сахариса. Важно другое. Ты хотел, но не сделал. Она повернулась к гномам. Можете возвращаться к работе. Сотто всё в полном порядке. Ты уверен, что? Шо... Начал был Абадони, но потом кивнул. В данный момент он предпочёл бы иметь дело с разъярённым вампиром, а не с Сахариссой. Как скажешь, госпожа. Когда гномы ушли, Отто сел и вытер с лба пот. Сахариса похлопала его по руке. Хочешь попить? О, воды. Найн, со мной есть всё хорошо, мне казаться. Хмм, о боги, я примнога извиняться. Ты думает, что уже совсем здоровый, и как вдруг всё цурюк. Ну и денёк. Вот так. Я, госпожа, что на самом деле произошло, когда я схватила угря? Он поморщился. «Я думаю, это сейчас вряд ли время, а?» «Отто, я что-то видела. Видела пламя и людей. А ещё был страшный шум на одно мгновение, словно все события дня пролетели за одну секунду». «Что произошло?» «Ну, неохотно произнёс Отто». Ты узнавать, что саламандра поглощает свет? Да, конечно. А угри поглощает тёмный свет. Не темнота, а тёмный свет внутри темнота. Тёмный свет. Ты понимаешь, тёмный свет ещё до конца не изучен. Он тяжелее обычный свет, поэтому чаще появляется дно моря. это самые глубокие пещера Обервальда, но маловатая часть из тёмный свет, из даже в нормальная темнота. Очень увлекающе. Я это своего рода волшебный свет. Понятно. Мы можем побыстрее перейти к сути. Я слыхаю, тёмный свет называет свет изначальный, который порождает другие виды света. «Вот-то!» – он поднял руку. «Я обвязан рассказать тебе это! Ты слыхаешь теории, согласно которой такое время, как настоящее, не существует вовсе? Потому что если настоящее признавает делимое, оно не может быть настоящее. А если оно истинное делимое, тогда оно не может иметь начало, которое соединяет его с прошлое». и конец, который соединяет его с будущее. Философ Хайдехоллен говорит, что Вселенная – ист холодный суп-временный, в котором перемещивается все-все времена, а то, что мы называем «течение времени» – ист не более, чем квантовые колыбания пространственно-временной полотно. У вас в Убервальде очень долгие зимние вечера, да? И тёмный свет засчитывается как доказательство всего этого, продолжал Отто, не обращая на неё внимания. Это ист свет без времени. Он освещает то, что не обязательно ходит сейчас. Он замолчал, словно ждал чего-то. Ты хочешь сказать, тёмный свет снимает картинки прошлого? — уточнила Сахариса. «Или будущего, или чего-то там ещё. Я, ведь в реальности нет никакой разницы». «И эту штуку ты нацеливаешь на людей?» Отто явно забеспокоился. «Я обнаруживаю это странные вещи. Гномы утверждают, томный свет вызывает неуверенные последствия». «Но гномы ист – суеверные существа, поэтому я не воспринимаю их слова как серьёзность. Тем не менее...» Он покопался в горах Лама на верстаке и нашёл иконографию. «О, боги! Всё ист зер сложно!» – пробормотал Отто. «Ведь философ Клинк заявляет, разум имеет тёмная сторона и светлая сторона». «И только тёмные глаза разума способны различать тёмный свет!» Он снова замолчал. «Ну и?» Вежливо подтолкнула его Сахариса. «Я ожидает слышать раскат грома!» Признался вампир. «Но, увы, мы не ист в Убервальд!» «Не понимаю!» Растерянно промолвила Сахариса. Если бы я говорил, нет, что такой зловещий, как томные глаза разума в Убервальде, сразу же раздаваться бы раскат грома, пояснил Отто. А если я указываю на замок или на вещь над головой скала и произносит: "Вот и стон этот замок!" В лесу обязательно завывает волк. Он вздохнул. В древняя страна, в самосность и в психотропна всегда узнавать, что от неё ожидает, а что нет. А здесь вы люди глядят тебя как на дурак. Хорошо, хорошо. Стало быть, это волшебный свет, который снимает сверхъестественные картинки. Подвела итог Сахариса. Ты говорит, это как-то По новосному вежливо заметил Отто. Он протянул ей иконографию. Вот имей взгляд. Я хотел сделать картинку гномихи, которая работает в кабинет Патриция. А вот что получается. Снимок был нечётким, с какими-то странными завихрениями. На нём можно было различить размытый силуэт лежащий на полу. И что там осматривающие гномихи. Но на всё это было наложено вполне отчётливое изображение лорда Витинари, вернее, изображение двух Витинари, уставившихся друг на друга. Ну, это кабинет патриция. Лорд Витинари постоянно там работает, сказала Сахариса. Это было снято при помощи волшебного света? Я кивнул Ота. Эта подтверждает идея то, что исти здесь физически не обязательно исти здесь реально. Вот ещё имей взгляд. Он передал ей другую иконографию. О, Вильям хорошо получился. Это в подвале, да? А у него за спиной лорд де слов в самые идеал удивился вампир. «Я этот человек не знавать. Знавать только его не бивает подвал, когда я делаю снимок. Но достаточно иметь короткий разговор, Герр Вильям, чтобы понимать, его отец всегда стоит позади его спины». «Как жутко!» Сахариса окинула взглядом подвал. Каменные стены были старыми и грязными, Но определённо не были закопчёнными. А я просто видела людей, сражающихся людей, пламя и серебряный дождь. Но разве под землёй может идти дождь? Я не зна wait. Вот почему я изучаю Томный свет. Доннёсшийся сверху шум сообщил, что вернулись Уильямс с Хорошагорой. Наверное, не стоит об этом лишний раз рассказывать, задумчиво промолвила Сахариса, направляясь к лестнице. У нас и так достаточно неприятностей, а это слишком уж жутко.